А еще вот эти наши обозначились модели теперь теперь тоже слой модели вот эти выросли которые сильно я не знаю чем их поливали мы мы их называем гусеницы потому что они длинные и на своем пути все с х р я п а ю т вместе с папиком сидит такая О, приехала компания из Ницы в, в этом я не могу слушайте неприличный случай не могу не рассказать Ой, все, прошу извинения, пускай вырезают, вам расскажу. Не, они не вырежут. Теперь на телевидении после камеди-клаб вообще все можно. Значит, в ресторане Пушкин сидит компания изницы п а п и к и с моделями. Ну, типичные п а п и к и они у своих моделей на велосипеде между ног проехать могут, не заденут. А модель изницы из грязи в князе подходит официант и она ему говорит: "Она же теперь выучила блюдо, она же она все знает, она крутая, она говорит". Принесите, я на первое буду м а с т у р б у А папе, папе говорит: "Ты понял? Неси, что она просит". Сколько ж дурачья среди зажиточных. А между, между прочим слово богатый произошло не от слова деньги, а от слова бог в русском языке. В ком бога много, тот богатый. А у кого денег много, тот не богатый, тот коллекционер. Знаете, как на Руси называли богатых когда-то? Не так. Богатый – это человек, познавший Бога. А вот у кого много всего, называли жирный. Не в смысле жирный с точки зрения веса. Жир означало все лишнее, что не нужно человеку. Почему я так радиюсь за русский язык? Потому что только в русском языке сохранились совершенно божественные тайны. Ни в одном языке мира их нет. Многие в зале знают другие языки. Я вам приведу примеры. Вы сравните с теми языками, которые вы знаете, и вы поймете, что я прав. Спасибо. Спаси Бог. Этого нет даже в английском. Здравствуй. Здоровья тебе желаю. Прощай, какое чудное слово. Я прощаю тебя. Оно обозначает, что при расставании ты должен, вы должны простить друг друга. Счастье от слова с о у ч а с т и е показывает, соучаствуя и е в жизни другого, ты будешь счастливым. Небеса, небеса, не бесы. Слышал кто-нибудь? Нет. Бескультурный, культурный, в которого с е л и л с я бес. Ни в одном языке. этих этого смысла не существует в словах, потому что они это потеряли, поскольку этот мир западный, это мир торговцев и вояк в первую очередь. А у нас сохранился богатырь из двух слов состоит: Бог и тырить. Но тырить означало у наших предков другое: нести означало. Это позже нести и воровать слились в одном процессе. Богатырь – это человек несущий Бога в себе. А тот, кто накачал мышцы, тот не богатырь, тот качок. Вы можете меня спросить, откуда взялся этот язык, раз в других языках нет таких тайн, таких исконных тайн? Откуда взялся наш язык? Очень давно, очень коротко расскажу вам. Очень давно, давным-давно. Ну, скажем так, за несколько тысячелетий до пирамид. Не все ориентируются в цифрах. За тысячелетия до пирамид на севере нашего материка жил народ т р и д е в я т о е ц а р с т в о тридесятого г о с у д а р с т в о то которое память о нем сохранилась в сказках. Почему на севере? Там тепло было, течения были другими, ос земли была по-другому повернута. А, до сих пор, кстати, ни один даже западный орнитолог, ученый изучающий птиц, не знает, почему птицы не летят на север выводить птенцов. Загадка до сих пор. Я знаю, они думают до сих пор, что там теплее. Да. Генетическая память о тех временах, а потом все удивляются, откуда у них грипп. А вы попробуйте рожать на таймер летать, между прочим, между льдов. Попробуйте этим процессом заняться. Ученые западные и наши, которые легли под Запад долгое время, не признавали того, что такой народ существовал. А теперь все невозможно его скры... эту историю скрыть невозможно, потому что появились новые раскопки. И я был лично на них, чтобы убедиться своими глазами. На Урале город две с половиной тысячи лет до нашей эры – это как раз пирамиды египетские, только еще строились. На Украине город города появились из-под земли. 5 т ы с я ч лет до нашей эры. На Кольском полуострове 4 0 т ы с я ч и лет до. Ростов на Дону неподалеку 5 0 т 0 ы с я ч лет до нашей эры. Все, друзья мои, верить, что история наша началась с приходом Рюриковичей и христианства на Русь, это все равно, что верить, что конфеты п т и ч ь е молоко начинают делать с того, что доют птиц. Этот народ назывался арии. Гитлер испоганил это слово. Ариец. Ар – это земля. Ар – земля вспаханная. Отсюда слово арать украинское, пахать. Гитлер испоганил это слово. Ариец – это землепашец, а не сссовец. Но самое главное – сколько же светлых слов в нашем языке, когда знаешь корни того языка наших предков. Например, обратная ар – ра. Многие знают уже теперь. Ра означало солнечный свет. Вы посмотрите, какие слова: радость, достать, ра, Раз, радушный, светлый души, с о л н е ч н о й души человек, разумный, светлого ума человек. у м н ы й р а з у м н ы й это разные люди. Умный это тот, который много знает, а разумный тот, который понимает то, что он знает. У нас много ученых, но большинство из них умные. хорошая реакция, поняли, это не просто. Наши предки поклонялись свету. Почему нам так нравится даже ночью, чтобы много огней было? Да потому что это в наших генах. Тех, кто чтил свет, называли с в е т о й Позже святой. Охранилище света, храм. Кстати, Волга называлась рекой Ра, а земля вокруг р е к и Ра сия, сияние Ра. И даже Была такая пословица: хорошие дела ночью не делаются. Вот так. Я это вспоминаю каждый раз, когда вижу ночью в Москве пробки автомобильные, бесовщина полная. Множество слов становится понятным, которые мы знали, но не понимали смысла. Ну, скажем, рано. Все говорят, но не понимают смысла. Ра, но нет ра, но ра, но ра нет под землей. Хандра, Ханара, и наконец Вера, Эра, Радуга, Рай. И почему нельзя нас победить на нашей территории? Потому что у нас есть наша славянская ура. На нас напали, мы ура и Валите отсюда, ребята, потому что вас ждет Сталинград. о б р а т н о е ура. Слово, которое опять-таки всем известно, простое. Увы, вы – это тьма, поэтому царя тьмы называли вы, в и Как говорили наши предки, иду на вы, иду на тьму. А я все время думал раньше, теперь только понял, почему Бога обращали внимание. Никогда у нас не называли на вы, только на ты. Нельзя свет оскорблять тьмой. И всех святых называют на тьмы, на, на называют на на ты во всех молитвах. А кого на вы? Вспоминайте классиков. Вы свинья Батенька. У нас гениальный народ. Он придумал оберег называть на вы начальство. Да нас сегодня не признают, нас считают отсталыми, рабами. Я хочу, чтобы люди поняли, что у нас есть свои корни. Почему я считаю, и надо прислушаться к языку наших предков, потому что они создали язык, который помогал слышать Бога без посредников. Наши предки были людьми природы. Они жили на природе, как бабочки, как птицы. Не воевали, это вранье. У них не было жертвоприношений рабов, не было у них. Они были свободные люди. Они верили в одного Бога. Имя этого Бога — род. То, что Он сотворил на земле, природа. То, что народилось, народ. А тот, кто не верил в Бога, урод. выродок отродье выпавшее вот такое время было не было империй парламентов импичментов саммитов рикл реклам... п о п с ы не было я понимаю почему не было п о п с ы да потому что потому что люди в бога верили в одного а то что поет п о п с а это это надо петь вокруг костра во время жертвоприношения это, причем п р и н о с и т ь жертву того кто поет поцелуй меня украдкой в е с л о у х а я принцесса Даже не приближайся ко мне. Я я на Алтае поехал послушать природу на берегу речки горной. И так сижу, вдруг подъезжает какой-то пацан на джипе, вот это свою д о л б и т долбаную, как долбанул по природе, по всей э, там фабрика звезд или я это, не знаю, такая, я их всех называю поющие пельзимухи. И вот э, ну как как понеслось, н а три кукушки покончила жизнь самоубийством. Два дятла получили сотрясение мозга от этой музыки. Одну песню я записал. Летели облака, летели высоко, как м а м и на рука, как п а п и на трико. Нормально?